Еще бы чашечку кофе и хотя бы крошечный бутерброд для полного кейфа. Эй, бутерброд и кофе! Впрочем, никто не пойдет. Это я, знаете, в шутку. — Вы же проголодались, — сказал сердобольный Петенька. — Я сбегаю в звездолет и принесу. — Спасибо, спасибо, — растроганно сказал президент. Это ни к чему. Утром я уже подвигал челюстями. Вы хотите слишком многого, чтобы я двигал ещё и днём? Астранавт покачал головой и сказал: "Вы погибнете от истощения. Челюсти тоже имеют право на негу", философски ответил президент. перекатился на спину и замолк, давая им самым понять, что у диемцев окончено. Придётся собственными силами. Впрочем, так я и полагал, признался командир, когда они вышли на улицу. Их тоже надо спасать. Иначе негуны вымрут с голоду, сказал Петенька горячо. Савос, разумеется. Мы сделаем всё. Выручим наших товарищей. Снимем толю с планеты Алоя. Непременно разыщем вашу самую совершенную штурман и обязательно что-нибудь придумаем для негунов, ответил командир, шагая стремительно. Я это могу потерпеть. Погожу как-нибудь, пробормотал Петенька, зардевшись. Вы правы, штурман. А себе в последнюю очередь Крочем, кажется, вам повезло. Когда я произнёс имя вашей возлюбленной, он тот негу даже шевельнулся. По-моему, ему что-то известно, сказал командир. Они подошли к члену парламента, которого нега застигла прямо в коридоре, и он лежал на полу. Как же, как же самое совершенное проживает на нашей планете. И никто не умеет нежиться лучше её, промямлил парламентарий, и в его голосе мелькнул слабый оттенок почтения. Наши герои с трудом вытянули у него адрес самой совершенной, который привёл их в чулан, где на паутине, точно в гамаке, храпела запылившаяся старуха. миллион, миллиардов. В своём роде она и вправду самая совершенная, пробурчал великий астронавт. Нет-нет, что-то нет, не она, испугался пинтинга и выбежал на улицу. Командир последовал за ним и почти два квартала не мог нагнать улепетывающего штурмана. Между тем из-за крыш появилась громада искателей. Намётанный глаз командира тотчас заподозрил что-то неладное, и великая странафт устремился вперёд тяжёлой мощной рысью. Шторман еле поспевал за ним, задыхаясь и придерживая расходившуюся ходуном грудь. Чуть её не обмануло командира. Возникнув в дверном проёме, он увидел незваного гостя, который, обхватив Кузьму за талию, пытался разобрать его на части. Бедный Кузьма гремел в его могучих объятиях точена жестянка с гвоздями. Агрессор был почти что гол, если не считать тряпки на бёдрах. Из дремучих зарослей, покрывших его лицо, фанатично горели три фиолетовых ока. Механик пробовал сопротивляться, но в его суставах что-то заело. Он только сучил ногами в обидном бессилии и приговаривал, «Вот я уже пропишу тебе, уже пропишу, только погоди!» На все это бесстрастно взирал кот-миука. Он лежал на излюбленном месте под табуретом командира, с таким видом, будто происходящее его вовсе не касалось. Временами ноги бойцов появлялись истинные, в опасной близости от его розового носа. Тогда зеленые зрачки кота расширялись, как бы спрашивая, «А это что еще такое?» Заметив подкрепление противника, нападавший оставил потрепанного Кузьму в покое, мягко отпрыгнул в сторону и начал вращать своим телом, будто старался раскрутить воображаемые кольца, надетые вверх, на шее, руки, пояс и ноги. И на глазах у наших героев незнакомец начал постепенно таять в воздухе. Вначале исчезла голова, потом торс, и вот уже только остались ноги ниже колен. Но тут с незваным гостем что-то произошло. Он восстановился вновь, прикрыл лицо ладонями, рухнул на табурет и воскликнул Ах, как стыдно. Вы даже представить не можете. Я ведь хотел украсть у вас корабль, добавил он сквозь рыдание.